Глава десятая. Террорист. Лилюджет парил над океаном и нежно шумел двигателями. Солнце сваливалось к закату, и на водной поверхности засиял его зеркальный двойник. Раненный вулканом эколог, судя по тишине в салоне, не подавал признаков жизни. События развивались в русле интересов и настроений Гиры, И поэтому какие-то глупые указания полковника Чефинджа были бы совсем не в струю. И Гера как-то незаметно пришёл к мысли, что куль сегодня день изобил будет форс-мажором, то желание бравого вояки по командовать им можно смело похирить. Один раз Гера приземлился без разрешения, чуть не протаранил двух моторный баран, и ничего пронесло. Теперь сам Бог велел игнорировать бывшего противника по холодной войне. Пусть любуется лиджетом на экране своего радара, <свят> хватит с него. А той, если дать ему волю, погонит в Тринидад по большому кругу через Австралию, Индонезию, Курилы и Москву, лишь бы только Гера не увидел сверху его ржавые сменец и ожревших ногамбургерах матросов. Так и родилась у Геры бредовая идея прокинуться глухим. Наверное, всё дело заключалось в свойстве его непредсказуемого характера, склонного к непрогнозируемому авантюризм. Можно не сомневаться. Гера не отвечал бы на запросы Сминца и тихо порхал бы в голубом небе, чарующий в Вест-Индии курсом на Тринидад. Но дальнейшие события стали развиваться в совершенно невообразимом направлении. Не прошло и минуты, как наушники с суровым голосом известили его. Ближе с Герадей говорит полковник Чефинч. У вас на борту находится иславский террорист. Как поняли меня? После такого сообщения Гери, разумеется, расхотелось прикидываться глухим. Повторите, попросил он. Кто у меня находится? К вам на борт проник террорист Камикадзе. Доложите обстановку. Какие требования он выдвигает? Несколько мгновений Гера молчал, раздумывая, как бы точнее ответить на этот вопрос. «Исламский террорист? Да еще и камикадзе! Совсем у военных крыша поехала. Повсюду им мерещатся исламские террористы, паникеры!» «Люджет, почему вы молчите?» «У меня на борту только один пассажир», — ответил Гера, еще раз оглянувшись. «Это раненый француз с острова Питон». «Это не раненый!» — страшным голосом ответил полковник. «Это опасный преступник!» его имя Абдул Азиз. Ему удалось сбежать из разрушенного полицейского управления на его КПК пункте мы нашли его челму с инициалами. Ну и что с того, что на его КПК пункте нашли челму? ответил Гера. Разве это говорит о том, что у меня на борту и террорист? Вы много болтаете, пилот. Как ведёт себя ваш пассажир? Никак, он не подаёт признаков жизни. Послушайте меня. жёстко произнёс полковник, и всё же его голос дрогнул от волнения. Это краснотанинса Уддовская Аравии, и он подозревается в связях с Аль-Каидой. Никто не даст гарантии, что ему не взбредёт в голову совершить терак на Тринидаде. Поэтому я вам приказываю немедленно изменить курс и следовать на Венесуэлу, на военную базу. Там уже в полной готовности находится группа захвата. Это в ваших же интересах. Что? пять менять курс и следовать в Венесуэлу? Ничего не скажешь, Ближний свет. Нет, Гера уже твёрдо настроился лететь домой. Бере какеана, бутылка рома и фрукты в корзине лисица. Спасибо вам за вашу заботу о моей безопасности, с чувством ответил Гера. Но я ещё раз повторяю, у меня на борту нет террориста. Вы меня с кем-то спутали. А шляма, которую вы нашли, наверняка не настоящая, это сувенир из ближайшей лавки. — Ваша ирония неуместна, — сердито заметил полковник. — А вы лучше разберитесь с Фелконом, у которого на ЭВК-пункте черт знает, что творится. Паника и полная неразбериха. — Не лезьте ни в свои дела. Фелкон получит по заслугам, но сначала мы разберемся с вами. Делайте то, что вам говорят. — А что я должен делать? — Для начала закройте свой рот, тупица. — И надолго? — До тех пор, пока я не задам вам конкретизацию. возглас с вами члены экипажа. Гере не нравился тон, каким разговаривал с ним полковник. Он вообще не любил наглецов в форме, которые считают, что власть даёт им право хамить людям. Я один. Как? Крикнул полковник. А где второй пилот? Второй пилот не смог вылететь по причине сильного алкогольного опьянения, честно признался Гера. А зачем вам нужен второй пилот? Со вторым пилотом вам было бы гораздо легче справиться с террористом, тупица. крикнул полковник. Понятно. Вас волнует только эта проблема? Может быть, мне надо было взять на борт роту таких же умных, как и вы, солдат? Вы да и играетесь в лодку. Пригрозил полковник. Давайте сразу определимся в позывных, предложил Гера. Вы будете называть меня пилотом или всё-таки тупицей? Тупицей! рявкнул полковник. Вы ведёте по сою игры. Если вы не будете подчиняться моим приказам, я буду вынужден принять жёсткие меры. Да я рад подчиниться, не слишком убедительно заверил Гера. Но только разумным приказам. Я не хочу лететь на военную базу. Что я там забыл? Я везу на Тринидат раненого эколога, где ему окажут медицинскую помощь. Вот что, пилот? Просодил полковник. У меня складывается мнение, что вы с ним заодно. Кажется, полковник уже перешел все грани допустимой фантазии. Гера привстал, опершись на спинку кресла и снова посмотрел в салон. Угол шкафа частично закрывал проход, в котором лежали носилки, но Гера все-таки увидел край испачканной в пепле простыни. Ничего не изменилось. Лежит себе человек на носилках, дух испускает. А полковник просто помешался на терроризме. Он цепляется без всякого повода. У него есть синдром навязчивой идеи. Да, я с ним заодно, нервно отвесил Гера полковнику. Наши цели с ним совпадают. Он хочет жить, и я хочу, чтобы он жил. Пусть парень ещё порадуется женщинами и попьёт коньяку на Монмартре, а вы лезете со своими глупыми подозрениями и претензиями. Похоже, что столь эмоциональный ответ несколько успокоил полковника. Некоторое время он молча приходил в себя. Вы не заметили на борту каких-нибудь посторонних предметов? Спросил он изменившимся голосом, будто только что бригадный генерал сорвал с него погоны. Баллонов с газом или мешков с белым порошком? Нет, не заметил. Ни баллонов, ни мешков у меня быть не может, потому что в аэропорту ярко, самолёт лично проверила лейтенант службы безопасности. Лейтенант службы безопасности? Насторожился полковник. Странно. И не знаю никакого лейтенанта. А кто дал ей такое распоряжение? Понятия не имею. Вам виннее. Видите, какой у вас бардак творится? Так, всё понятно, процидил полковник. Всё понятно. Вам на борт тайны занесли либо взрывчатку, либо порошок со спорами сибирской язвы. Он ненормальный, подумал Гера, тяжело вздыхая. Оружие у вас есть? спросил полковник. Э, как же, радостно ответил Гера. 120-миллиметровая гаубица, танк "Леопард" и система залпового огня. Что ж, ладно. мстительно произнёс полковник Посмотрим, как вы потом будете шутить. Когда потом? уточнил Гера. Полковник не отвесил ему. Он хоть и застрощал Герау, но по-прежнему ничего страшного не происходило. Лифт-джет продолжал лететь на тринидат, с каждым мгновением сокращая расстояние до лисицы. Пилот, вы можете подойти к человеку, который находится на вашем борту? спросил полковник примиренческим тоном. Ну вот, уже прогресс. Не к террористу, а к человеку, который находится на вашем борту. «Для этого я должен буду встать из-за штурвала», — напомнил Гера. «Я догадался об этом». «И мне придется снять наушники. Это значит, что некоторое время я не смогу слышать вашего голоса». Такой расклад не слишком устраивал полковника. Он некоторое время молчал, а затем уточнил. «А со своего кресла вы его не видите?» «Только ручки от носилок и край простыни. Но то, что по салону никто не ходит, я вам гарантирую». Геры не доставило бы большого труда, встать из до штурвала, подойти к краниному и пощекотать его за пятку, и он готов был это сделать. Но полковник не торопился отдавать приказ. Его что-то беспокоило. Послушайте, произнёс полковник тихо, будто опасался, что его услышит ещё кто-нибудь, кроме Геры. Может быть, вы попытаетесь его связать? Что? Связать? Да, связать или как-нибудь ещё без движа. Можно оглушить. Ударьте его чем-нибудь тяжелым по голове. Или накиньте ему на шею веревку. Вы понимаете, что я хочу? Опять двадцать пять. Крепко же он засыклился на террористах. Полковник, я не могу ударить по голове раненого человека, признался Гера. У него и так голова пробита. Если вы это не сделаете, то прольется много крови. Чьей? Вашей, конечно. И прольет ее, разумеется, группа захвата? Вы догадались. Только мне надо опять вставать в позу. У вас нет выбора, и никто вам сейчас не поможет. Но в ваших силах остановить этого безумца и спасти свою жизнь. Гери надоели воинственные бредни полковника. А может, это вообще не полковник, а какой-нибудь сумасшедший радиолюбитель, которому удалось настроиться на частоту серебряной птички. Пора прекращать этот базар. Если ль раненые в сознании, то пусть сам расскажет полковнику свою биографию и поделится с ним своими планами на ближайшее будущее. Гер решительно взялся за рычаг кресла, сдвинул его назад и встал. Никогда он ещё не проделывал этот фокус, не покидал пустую пилотскую кабину во время полёта, хотя ничего страшного в этом не было. Бортовой компьютер не хуже человека справлялся с управлением самолёта, а вмешательство пилота могло понадобиться лишь в экстремальной ситуации. Надеясь, что таковое и не наступит, Гера смело повернулся спиной к приборам и прошёл в салон. Пока Гера сидел за штурвалом, пронзительные лучи солнца заливали ему глаза, и поэтому он не смог отчётливо рассмотреть все детали неосвещённого салона сразу. Опустившись на курточки, Гера приподнял край простыни и с недоумением уставился на пустые носилки. Он щурился, часто моргал, но это не помогло увидеть раненного. Хлопая глазами, он сидел так до сих пор, пока не раздался щелчок затвора и в его затылок не упёрся твёрдый предмет. Не может быть, подумал Гера, обеспокоенный тем, как унизительно теперь будет признавать правоту полковника. "Чёрт, сидишь, вставай!" услышал Гера за своей спиной вежливый и совсем не страшный голос. Герой выпрямился. Повернись, только без шуточек. Стреляю сразу и метко. Может, было бы полезно в эти минуты испытать страх, который заставляет мобилизоваться и смотреть на жизни с серьёзными круглыми глазами. Но сейчас герой владел только любопытством. Неужели это в самом деле террорист? Неужели камикадзе? Герой ещё никогда не видел настоящего камикадзе. Он повернулся. У шкафа стоял кругленький человек, похожий на надувного Санта-Клауса. В одной руке он сжимал пистолет с неестественно кривым стволом, а другой разматывал бесконечный бинт, которым была обмотана его голова. По мере того, как голова оголялась, взору гиры открывались торчащие его со стороны редкие жёсткие волосы, круглые свинячьи глазки и изогнутые удивительные дугой чёрные брови. Низкий сморщенный лоб был покрыт розовыми пятнами, напоминающими материковые очертания на карте. На подбородке, закрывая шею, лохматилась редкая борозёнка. На рот опустились жидкие усы. Гера видел этого человека впервые и, конечно же, не мог знать, что перед ним стоит сам администратор гостиницы New Rashons, Педро Дальсанте Костьяна Луис Фернито. «На бытовом уровне дикобраз». «Руки протяни!» — потребовал дикобраз. «Я их должен связать». Гера излишне старательно вытянул руки и въехал обоими кулаками в тугой животик террориста. Дикобраз ахнул, закатил глаза и тотчас принялся яростно размахивать пистолетом. «Ну-ну!» — крикнул он. «Без шуточек! Я Абдул-Азиз!» У меня крупнокалиберный семерлинг, и во мне больше 250 фунтов веса, а удар кулака сбивает осла с копыт. Всё понятно, отвесил Гера, стараясь придать своему лицу выражение восхищения. Я, как на тебя глянул, так сразу и понял, что ты одним ударом увалишь с копыта осла. Ты только объясни мне, какую часть силы я буду управлять самолётом, если ты свяжешь мне руки? Дикобраз нахмурил брови и швырнул бинт себе под ноги. Гера смотрел на незнакомца со смешанным чувством жалости и брезгливости. Неужели этот жалкий и смешной человек, который изо всех сил старается казаться страшным, жевал губы и выпячивал животик, мог так сильно напугать бравого полковника Чеффинджа? Плюнуть не на что. От грошка два вершка. — Ладно, иди за штурвал. приказал декабрас и толкнул стволом пистолета Геру в плечо. Курс на Тринидат. Какая тоска. Гера изо всех сил старался испугаться, но у него ничего не получалось. Не повезло так не повезло. Кому-то, наверное, попадаются настоящие террористы, злые и кровожадные, как пираньи, а Гере попался перекормленный иссусик с игрушным пистолетом. И что теперь прикажет и делать? Признаться полковнику, что тот был прав? Да ни за что на свете. Гера сел в своё кресло. "Летим на Тринидат", ещё раз сказал Дикабрас. "Я там должен совершить террористический акт". Он даже не знает, что я уже лечу на Тринидат. "Подожди", прервал его Гера. "Не так быстро. Я должен всё записать. Ну, для начала мне надо связаться с диспетчером, чтобы определить свои координаты, высоту и скорость". Джика браза немного смутил профессиональный жаргон Геры, и он принялся нервно грызть ногти. Ну, хорошо, пробормотал он. Давай, связывайся. Только быстрее. Гера надел на голову наушники, в них уже надрывался полковник. Лиджет, Лиджет. На связи, ответил Гера. Ну! Возбуждённо крикнул полковник. Вы его оглушили и связали? А зачем его глушить? Он по-прежнему без сознания, ответил Гера. Я пытался Гера не успел договорить, как Дикабрас резким взмахом руки сорвал с него наушники и снова приставил к голове пистолет.